но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не смог. Стревоженный таким ходом дело Сталин предложил всем нам поехать в наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой. Примечание. Микоян. Так было. Москва, Вакриус, 1999 год. Конец примечания. Записи за 29 июня в журнале, из которых следовало бы, что названные лица были у Сталина в Кремле вечером, отсутствуют. Может быть, Анастас Иванович Микоян ошибся, и написанная им о встрече касается 28 июня, когда вечером этого дня у Сталина собрались в числе прочих Малинков, Молотов, Микоян и Берия, Причем последние трое покинули кабинет в 0 часов 50 минут ночью 29 июня. Но тогда ошибаются другие свидетели, пишущие о визите Сталина и членов Политбюро Наркомата Наркомат обороны именно 29 июня. Остается предположить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 Дела у Конева, который командовал армией на Украине, продолжали успешно развиваться в районе Перемышля. По войскам Белорусского фронта оказались тогда без централизованного командования. Сталин был очень удручен. Примечание. 1941 год. Том 2. Москва. 1998 год страница 495, 500, РЦХИДНИ, фонд 84, опись 3, дело 187, листы 118-126, конец примечания. Это цитата из рукописей воспоминаний Микояна, хранящихся в РЦХИДНИ, то есть этот текст, можно считать изначальным. А вот рассказ об этом же из книги «Так было», изданной в 1999 году издательством «Вагриус». В наркомате были Тимошенко, Жуков и Ватутин. Жуков докладывал, что связь потеряна, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает.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 а из Белоруссии открывался прямой путь на Москву. Сталин был очень удручен. Примечание. «Микоян. Так было. Москва-Вагриус, 1999 год. Конец примечания». По словам издателя, сына Микояна, Микояна С.А., основой послужил текст третьего тома «Мемуаров»,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 то возникают основания предположить, что эти мемуары готовились авторам к печати во время правления Никиты Сергеевича Хрущева. Возможно, изначальный текст подвергся правке именно в то время, поэтому все дополнения сделаны, чтобы укрепить читателя в том, что так называемая прострация Сталина была продолжительна, многодневна,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 Р. Ц. Х. И Дни, Фонд 84, Опись 3, Дело 187, Листы 118 126, Конец примечания. Об этом же вспоминает и Молотов. Поехали в наркомат обороны Сталин, Берия, Маленков, и я. Оттуда я и Берия поехали к Сталину на дачу. Это было на второй или на третий день. Примечание. Речь идет о 29 июня, так как обсуждается роман Чаковского, в котором описан этот визит. Конец примечания. По-моему, с нами был еще Малинков, А кто еще, не помню точно. Малинкова помню. Сталин был в очень сложном состоянии. Он не ругался но не по себе было. Как держался? Как держался? Как Сталину полагается держаться? Твердо. А вот Чаковский пишет, что он... Что там Чаковский пишет, я не помню. Мы о другом совсем говорили. Он сказал, просрали. Это относилось ко всем нам вместе взятым.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 Воспоминания. Книга первая. Москва и ИК. Московские новости. 1999 год. Страница 300-301. Конец примечания. Хрущев, приводя слова Берии, не точен. Как следует из воспоминаний Микояна свое заявление Сталин сделал, выйдя из наркомата, после чего вместе с группой товарищей уехал на дачу Микояна на даче не было. Соответственно, если бы Сталин заявил, началась война, она развивается катастрофически, Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его просрали, я отказываюсь от руководства, на даче Микоян не услышал бы ни первой, ни второй его части. А он первую часть услышал, о чем и написал в мемуарах. Хрущев не точен и в следующем. Берия якобы сказал, что он остался, а Сталин уехал на дачу. Но сам Берия, обращаясь к Молотову в 1953 году, определенно пишет, что он вместе с Молотовым был на даче Сталина. Но самое главное не это. Все это можно было бы списать на аберрацию памяти Хрущева и фрагментацию ее. Главное слова Сталина, что он отказывается от руководства. Это очень важный момент. Допустимо ли принять интерпретацию Хрущева якобы слов Берии, что Сталин и впрямь отказался от руководства? Во всем остальном, поведанном в этом рассказе, Хрущев несколько неточен. Слова Хрущева «не очевидца» не подтверждаются воспоминаниями Молотова и Микояна «очевидцев». Ни первый, ни второй – ни слова не сказали о том, что Сталин отказался от власти, а уж это было бы посильнее, чем слово «просрали». Если бы точно было запомнено и отмечено, если не Молотовым, который в какой-то мере обелял Сталина, то уж Микояном точно, особенно если вспомнить об антисталинской направленности редактуры его мемуаров. Американский исследователь Куртуков, занимавшийся данным вопросом, заявил, что слов Хрущева достаточно, чтобы сделать вывод, Сталин в какой-то момент 29-30 июня 1941 года отрекся от власти, нужно лишь установить, сделал он это под влиянием депрессии, сгоряча, или обдуманно, чтобы испытать своих соратников, заставить их просить его о возвращении во власть, наподобие того, как Иван Грозный заставил своих бояр идти к нему на поклон. Трудно сказать, было ли это искренним импульсивным поступком или тонким ходом, рассчитанным как раз на то, что Политбюро соберется и попросит его обратно в область, но факт явно имел место быть. Примечание. Куртуков. Бегство Сталина на дачу в июне 1941 года. Конец примечания. Соображение о том, что мемуары Хрущева – В силу явной неприязни к Сталину их автора и общей склонности Хрущева к искажению исторической правды не могут быть признаны достаточным основанием для того, чтобы сделать такой вывод. Господин Куртуков дезавуирует следующим образом воспоминания Хрущева, точнее пересказ тем слов бери состоят из тех же фрагментов, что и воспоминания Молотова и записка Берии Молотову. Просто у Хрущева эти фрагменты перепутаны. Куртуков признает, что Хрущев работает как глухой телефон и знает историю только со слов Берии, рассказывая ее много позже событий, но считает, что правоту слов Хрущева об отказе Сталина от власти подтверждает дальнейшее развитие событий. Допустим, что события, изложенные Хрущевым, хронологически перепутаны, но в отдельности происходили. Но ни у Молотова, ни у Берии не говорится о том, что Сталин заявил об отказе от власти. Нет у них таких фрагментов. Куртуков приводит цитату из разговора Молотова с Чуевым. «Дня два-три он не показывался, на даче находился». Он переживал, безусловно, был немножко подавлен. Трудно сказать, 22-го это было или 23-го это было. Такое время, когда сливались один день с другим. Примечание. Чуев. Молотов, полудержавный властелин. Москва. Олма. Пресс. 2000 год. Страница 399. Конец примечания и сопровождает эту цитату комментарием. «22-е или 23-е, пусть тут не смущают. Они всплыли из хрущевской версии, которую как раз Чуев с Молотовым обсуждал. Конечно, невозможно через 43 года точно вспомнить дату событий. Важно подтверждение факта прострации». Примечание. Чуев, Молотов, полудержавный властелин, Москва, Олма Пресс, 2000 год, страница 399, конец примечания. В данном случае нельзя не согласиться с мнением Куртукова насчет датировки цитаты, и в этом случае имеет смысл воспроизвести эту цитату без купюр. «Ну, конечно, он переживал, но на кролика не похож, конечно». Дня два-три он не показывался, на даче находился. Он переживал, безусловно, был немножко подавлен, но всем было очень трудно, а ему особенно. Якобы был у него Берия, и Сталин сказал «Все потеряно, я сдаюсь». «Не так». Трудно сказать, 22-го или 23-го это было. Такое время, когда сливался один день с другим, «Я сдаюсь, таких слов я не слышал, и считаю их маловероятными». Примечание. Чуев, Молотов, полудержавный властелин, Москва, Олма Пресс, 2000 год, страница 399, конец примечания. «Действительно». Воспоминания Молотова относятся ко времени их с Берией визита на сталинскую дачу в ночь с 29 на 30 июня 1941 года, и Молотов прямо подтверждает, что никаких отказов Сталина от власти он не слышал, а поскольку он, в отличие от Хрущева, на пересказе якобы слов Берии, которым Куртуков строить доказательства того, что Сталин все-таки от власти отрекался, был очевидцем, его свидетельство будет во всяком случае не хуже, а скорее всего основательнее. Свою работу Куртуков подытоживает так. Утром и днем 29 июня 1941 года Сталин работал, подписал некоторые документы и посетил Наркомат обороны, узнав там удручающие новости. Вечером 29 июня 1941 года, после посещения наркомата, Сталин, Молотов, Берия и другие отправляются на ближнюю дачу в Кунцево, где генсек и сделал историческое заявление, что мы все просрали и что он уходит от власти. 30 июня 1941 года, Молотов собрал у себя в кабинете членов Политбюро. Они наметили решение о создании Государственного комитета обороны и отправились к Сталину на дачу с предложением этот комитет возглавить. Сталин за это время, вероятно, отошел, предложение товарищей принял и с 1 июля 1941 года вернулся к обычному ритму трудовой деятельности. Версия Куртукова, Вполне правдоподобно, за исключением нескольких фрагментов. Сталин сказал «Мы все просрали не на даче, а после посещения Наркомата обороны, перед отъездом на дачу, Сталин вернулся, так сказать, к обычному ритму трудовой деятельности не 1 июля, а 30 июня, так как принял активное участие в работе только что созданного ГКО – вел телефонные переговоры, принимал кадровое решение и так далее.